сотрапезников, неоднократно проверенных, рассматривал мысленно и допускал, что один из них — тот самый предатель, и все же гадал, кто из них предаст его. Не потому, что все-таки завербован, к примеру, этот вот сейчас поедающий осетрину человек, а всего лишь по той причине, что все разведки мира склонны к саморазоблачению — что как долго плывущему под водой человеку надо время от времени подсплывать для глотка воздуха, так и центру необходимо допускать провалы. И любой агент, годами в безвестности собирающий на себя, как на липкую бумагу, нужный центру сведения, временами испытывает то же зудящее желание обозначить себя, подавляет эти желания, но они... Уже угнездясь в нем, подсознательно толкают на ошибку, на доверие к тому, кто, проводив тебя с явки, поднимет трубку телефона. Они же водят твоей рукой, когда составляется донесение, и огульная вера в нерасшифрованность посланий заставляет включать в текст сведения, по которым чужие криптологи найдут и тебя, и твоих информаторов но на еще большие провалы провоцирует само управление, состоящее из людей, превыше всего оценящих себя, оправдывающих доверие руководства, все документально оформляющее для личной безопасности, повязанные строжайшими правилами секретности, здраво понимающие, что следование законам и канонам одинаково давит ответственностью и на любого, и на всех, Люди эти, обладая хорошо документированной безнаказанностью, совершают трагические ошибки, выдавая наиценнейших агентов. Прикажут агенту немедленно уносить ноги, немедленно. Однако, предвидя вопрос некоего стоящего над всеми руководства, не добавить, уничтожив все следы, и агент уже не до исчезновения он уничтожает улики на чем и будет выслежен причем управление с полным основанием может считать себя беленьким и чистеньким принявшим все меры для нейтрализации провала и не их оказывается вина в том что человек замешкался нелегал оформляет во франции визу в канаду где его с нетерпением ждет на явке давно проваленный агент О чем управлению известно. Надо бы срочно отменить Канаду. Однако сама система начинает гадить. Система вдруг обнаруживает, что под рукой ни единого канала связи, чтобы предупредить человека, и медлят, медлят. Курьер по дороге вляпывается в автокатастрофу, в полном отчаянии шлют шифровку через ненадежного посредника, И только случай спасает человека от ареста. Как это было однажды с самим Бузгалином, о чем вспоминать не любил, о чем сухо написал в отчете, так и не получив внятного разъяснения, но после чего зарекся полагаться на Москву во всем, памятуя, тем не менее, плохие начальники, хорошие ли ищи. Да само время разберется, а Россия, как была Россией, так и останется ею при любых начальниках. Однако с тех пор препятствовал всем связям через легалов, с едким удовольствием отмечая провалы врагов, которые грешили теми же ляпами в контакты со своими нелегалами, вмешивая давно засвеченных сотрудниц посольств Горько вздохнувшее начальство помалкивало, мысленно соглашаясь с Бузгалином, который вопросом о провалах отказывался от помощи резидентур. Он уйдет на запад своим путем, а вместо него по уже отработанному маршруту пойдет другой, менее ценный человек, допустив некоторую контролируемую огласку. А операцию же по доставке в Москву ценного груза Бузгалин доработает да там, на месте, но, разумеется, с оглядкой на Москву. В добрый, как говорится, путь. В Прагу вылетели военным самолетом.